Глава 31. Первый рабочий день Наташи Яковлевой на новом месте начался относительно спокойно. Лишь вчера она вошла в это кафе, привлечённая объявлением о найме работников, а сегодня уже облачилась в аккуратную униформу официантки и готова была приступить к своим обязанностям. Она уже почти успела забыть о том, что учинила в свадебном салоне эта поганка Лина. Менеджер кафе познакомил её с поварами и другими официантами. Все они показались ей приветливыми и общительными людьми. Затем он провёл Наташу по подсобным помещениям и вкратце рассказал о её обязанностях. В принципе, работа была ей знакома. Она мало чем отличалась от того, чем ей приходилось заниматься в общежитии бежетских. Разве что здесь её не заставляли наводить порядок. Кафе располагалось неподалёку от университета и считалось студенческим. Целыми днями здесь собиралась молодёжь, но иногда заходили и люди постарше. На открытой террасе стояли небольшие столики для двоих, их облюбовали парочки. Они заказывали в основном кофе и пирожные. Этим утром Наташа обслужила уже с десяток влюблённых пар. Видимо, для них считалось хорошей традицией приходить сюда на завтрак. В первые часы её работы менеджер не сводил с Наташей глаз. «Но как я справляюсь?» — спросила у него Яковлева. Да, всё хорошо, ответил он. Вы на меня так смотрите? Твоё лицо мне определённо знакомо, задумчиво произнёс он, пытаясь вспомнить откуда, но что-то ничего на ум не приходит. Наташа пристально на него посмотрела. Нет, сказала она. Я с вами точно раньше не встречалась, а то бы запомнила. Менеджер пожал плечами и скрылся в кухне. Колокольчик на входной двери кафетерия мелодично звякнул. В зал вошла очередная парочка, они разместились за столиком у окна. Наташа взяла в руки блокнот и направилась к ним, чтобы принять заказ. Мужчина имел приятную интеллигентную внешность. Его спутница сидела к Наташе спиной, он ласково поглаживал её по руке и тихо ей что-то шептал. Похоже, он был сильно ей увлечён. Наташа подошла к их столику. Доброе утро, приветливо поздоровалась она. Что будете заказывать? Женщина подняла на неё глаза. Наташа столбинела. Перед ней сидела Людмила Корнилова. Она прекрасно выглядела, девушке даже показалось, что с их последней встречи женщина заметно помолодела. Узнав Наташу, Людмила испуганно охнула. Её молодой спутник с интересом на них посмотрел. "Людмила Егоровна?" настороженно сказала Наташа. "Наташа?" воскликнула Корнилова. "Ты что здесь делаешь? Это моя новая работа." Людмила поспешно вырвала руку из пальцев своего молодого ухажёра. "А мы тут это", она смутилась ещё сильнее. "Зашли позавтракать с коллегой по работе". "Конечно, конечно", тут же кивнула Наташа. "Так вы уже выбрали, что будете кушать? Может, ты нам что-нибудь посоветуешь?" спросила Людмила, заливаясь румянцем. "У нас есть свежая выпечка, горячие бутерброды, пирожные". «Отлично!» — поспешно проговорила Людмила. «Принеси нам что-нибудь на свое усмотрение. Ты ведь знаешь мои вкусы?» Наташа кивнула и уже хотела уйти, но Людмила вдруг поймала ее за руку. «Наташ!» — замялась она. «Пожалуйста, никому не говори, что видела нас вдвоем. Очень тебя прошу». «Я и не собиралась!» — заверила ее Наташа. Она склонилась к самому уху Людмилы и тихо прошептала. «Откак!» Ваш коллега по работе очень хорош собой. Я за вас рада. И она отправилась на кухню. Людмила покраснела ещё сильнее и смущённо улыбнулась. Кто это? удивлённо спросил сидевший рядом Дмитрий. Это наша бывшая горничная. Хорошая девочка, но из-за льда её от чего-то не взлюбила и уволила. Думаешь, она расскажет кому-нибудь о нас? Нет, она же обещала. покачала головой Корнилова. Но нам следует соблюдать осторожность, Дим. Если кто-то из моих домочадцев узнает о том, что мы вместе, у меня возникнут серьёзные неприятности. Тогда нам не стоило выбирать кафе рядом с университетом, хмыкнул Масленников. Господи, всполошилась его спутница. Почему ты мне сразу не сказал? А если Катя с подругами тут объявится? Рано или поздно они всё равно узнают правду, сдержанно сказал Дмитрий. Надеюсь, я буду готова, когда это случится, произнесла Людмила. Марина Легастаева медленно приоткрыла один глаз, затем так же медленно разлепила второй. Яркий солнечный свет бил ей прямо в лицо, и она вновь зажмурилась. Её голова раскалывалась от боли, во рту было так сухо, что язык с трудом ворочился. Она снова открыла глаза и уставилась в потолок, обклеенный какими-то незнакомыми обоями. Затем резко села на постели. Блин, где это я? хрипло выдохнула Лигастаева. Рядом с ней вдруг кто-то зашевелился. Марина резко обернулась. В полуметре от неё лежал Андрей Чехлыстов. Раздетый в одних трусах, едва прикрытый тонким шерстяным покрывалом. Господи, взвизгнула Марина. Чехлыстов, ты? Я, мамочки мои, надеюсь, между нами ничего не было? Андрей лениво приоткрыл один глаз. Марина сбросила с себя одеяло, как оказалось, она спала в платье и колготках. Легостаева тут же выдохнула с облегчением. Затем легонько пихнула Чехлыстова в бок. Вставай, И тушки уже пропели. Андрей перевернулся на другой бок. А мне-то что с того? Я ведь не курица, сонно прошептал он. Что я здесь делаю? спросила Марина. А ты не помнишь? Андрей сел на постели и потёр заспанные глаза. Марина нахмурила лоб, пытаясь хоть что-нибудь вспомнить, и снова поморщилась от боли. Ничего не помню, наконец призналась она. Просто тёмный провал какой-то. Мы же веселились на девичнике Насти, а потом А что случилось потом? Ты попросила меня забрать тебя из ресторана, подсказал Андрей. Почему именно тебя? Сказала, что у меня лёгкий номер телефона. Хм. В этом есть резон. Дальше Я хотел отвезти тебя домой, но ты не смогла найти сумочку с ключами. Тогда я предложил отвезти тебя к твоим родителям. Ты сказала, что в таком виде к ним не поедешь. Куда было тебя девать? Пришлось вести сюда и укладывать в свою кровать. Других спальных мест у меня в квартире просто нет. А почему я в платье? Я пытался тебя раздеть, но ты пообещала убить меня с особой жестокостью. Это на меня похоже, задумчиво согласилась Марина и схватилась за голову. Боже, как пить хочется. Давненько у меня не было такого похмелья. Андрей встал с кровати, натянул джинсы и направился в кухню. "Сварю тебе кофе", пообещал он. "Спасибо", смущённо сказала Марина, и свари сразу полведра. Только лошадиная доза сможет сегодня поставить меня на ноги. "Хорошо", с невозмутимым видом кивнул Андрей. Марина медленно сползла с постели. Её вдруг основательно качнуло, и она опёрлась об стену, чтобы удержать равновесие. Когда головокружение прошло, Лигастаева отправилась в ванную комнату и ополоснула лицо холодной водой. Ей стало немного лучше. Затем она вернулась в комнату, обнаружила на прикроватной тумбочке свой сотовый телефон и позвонила Светлане Чехлыстовой. "Маринка, ты куда вчера делась?" сразу спросила та. "Долго рассказывать?" «Слушай, ты случайно не находила мою сумочку?» «Она у меня. Я подобрала ее в женском туалете. Просто чудо, что у тебя ничего не украли». «Слава Богу!» — расслабилась Марина. «Скоро я к тебе за ней приеду». «Так куда ты провалилась? Мы искали тебя весь вечер». «Позже», — отмахнулась Гостаева. «Все расспросы оставим на потом». Десять минут спустя Андрей налил ей свежесваренный кофе. Марина сделала небольшой глоток и блаженно зажмурилась. Благодарить, прошептала она. Рад, что тебе нравится, сказал Чихлыстов. А можно мне в конец об на грете попросить тебя свозить меня к твоей сестре? Она вчера нашла мою сумочку с ключами. Можно, кивнул Андрей. У меня сегодня выходной, да к тому же не было никаких особых планов. Только к Светке я пойду одна. Сразу предупредила его Марина: "Высадишь меня у её подъезда и подождёшь. Не хватало ещё, чтобы она видела меня с тобой, замучает потом своими расспросами". "Ладно", усмехнулся Андрей. "Я отвезу тебя домой, а потом вернусь к ней". Они съездили к Светлане за сумочкой, затем Андрей довёз Марину до её дома. "Ну, это", замялась Легастаева, вылезая из машины. "Спасибо за ночлег, за помощь, за неразглашение". Из-за то, что не воспользовался беззащитной девушкой, не перевелись ещё джентльмены, оказывается, Андрей расхохотался. Пожалуйста, обращать си ещё. Марина мрачно кивнула и побрела к своему подъезду. Андрей проводил её насмешливым взглядом, завёл двигатель и хотел выехать со двора, но вдруг дорогу ему преградил какой-то парень. Алек Виноходов Сосед и бывший парень Марины как раз возвращался из продуктового магазина, когда вдруг увидел Легастаеву, выберающуюся из машины какого-то незнакомого молодца. Марина явно не спала сегодня дома. Этот тип только что привёз её к самой двери, и она была в вечернем платье. Олег сразу всё понял. У них вчера состоялось свидание, затем она ночевала у этого типа. Значит, этот парень её новый поклонник. Виноходов вдруг ощутил сильнейшую ревность. Он давно расстался с Альбиной, а Марина всё никак не спешила падать в его объятия, и теперь он понимал почему. Олег дождался, пока Марина войдёт в дом, а затем направился прямиком к машине её нового ухажёра. "Ты ж что, ли новый Маринкин хахаль?" нагло осведомился он, постучав в окно со стороны водительского сиденья. "А что такое?" нахмурился незнакомый парень, опуская стекло. «А то, что она моя», — громко заявил Алик, — «у нас с ней типа любовь, а ты лезешь между нами. На этот раз я тебя отпущу, но если еще хоть раз около нее увижу, я тебе все ребра пересчитаю, понял?» «Как не понять», — улыбнулся парень. Он аккуратно объехал Алика и вывел машину со двора. Довольный виноходов с победоносным видом осмотрелся по сторонам, да только во дворе не было никого, кто мог бы разделить его триумф. «То-то же!» рикнул он в дагонку удаляющейся машине и расправив плечи, зашагал к подъезду.